Глава 13. Плесень затягивала. От неё невозможно было оторваться. Я пропустила ужин. У меня кончились и вода, и сушёнка, а я всё сжигала и сжигала гнусь, одну за другой, и никак не могла остановиться. Ярь уже час приседал мне на уши и пронзительно на одной ноте свистел о том, что... «Ну хватит, ты завтра не встанешь». Дома ждала мама — А я всё сжигала и сжигала. Серую плесень, старые страхи, новые обиды и прочие недоразумения. В огне брода нет. Оттуда ничему не выбраться, особенно если огонь с путеводным наговором и целенаправленно сжигает только очень ненужное. И я сжигала. Не нужны мне все эти обиды и недоумения. Ни на кого. Ни за какие поступки. не сейчас, в сложное время. не вообще. У смотрителей, в принципе, нет простых времён. Всегда трудно. В обычное время много работы. В сезон штормов много учёбы. Не хочу, чтобы мою голову занимали все эти «зачем», «почему» и «за что», на которые уже некому ответить. Так случилось. В огонь на отходной стол — И пошло оно всё прахом. Сбросило силу и в небытие прямой и короткой дорогой. «Рдиан, минутка не найдётся?» Раздалось из-за соседнего ствола. Я посмотрела в серьёзные и снова виноватые глаза Сажина и поняла, что он всё, зараза, знал. Про изгнание и не только. И Пади ещё два года назад всё узнал когда сведения о моей семье собирал. Мама же сказала, что ребята с кладбища пронюхали и разбежались. И Ищеец, само собой, пронюхал. Все всё знали, и лишь мне надо было приручать посох. Смотря для чего. Я подбросила на ладони праховое пламя и великодушно разрешила. «Кайся, нечестивец!» «Какие клятвы бытию ты презрел?» Это Блёднар своему псу выговаривал, когда Дарик с точно таким же виноватым видом прятался под кухонным столом. Красиво звучало. «Увы, вечная матерь!» В тон мне ответил Сажин, не спеша покидать своё укрытие. «Скрытен я чрезмерно с ближними своими, ибо клятвами рабочими связан, а не разглашении». Коли опасностей для жизни нет, коли дело не завершено, коли не заказ и запрос это, в документах оговорённый и в управе оплаченный, нет у меня права вещать о найденном и узнанном. Работа, короче, такая поганая, Рдянка. О, то есть достаточно заплатить управе, и ты сразу вывернешь все карманы? Заинтересовалась я и метнула пламя в очередную плесень. «Сколько?» — на голову Сажина посыпался прах, но взъерошенных волос не коснулся. Ищеец накинул капюшон и утёк за дерево туманной дымкой. «Боюсь, не всё так просто». Он выглянул из-за соседнего, на всякий случай здорового дерева. «Сначала тебе надо составить запрос в управу, чёткий и расписанный до мелочей, а не просто. Расскажите мне про маму и деда». Потом мы расследуем. А потом расскажем. Но не всё, что узнали, а только то, о чём ты спрашивала. Остальное мы не имеем права разглашать вообще. Да и не сможем ни произнести, не написать. Пока эти сведения не понадобятся для другого дела точно. Клятвы, ибо. Но и там. Всё сложно. Я разочарованно отвернулась. Шепнула над пламенем наговор и быстро сожгла следующую плесень. Лечить деревья сил уже не осталось. Я даже посох домой отнесла, чтобы не мешал. Завтра утром или Блёднар, или мама, сейчас занятые обработками обителей, пройдут по моим следам и вылечат. Главное — вычистить побыстрее, чтобы не плодилось. И основательно запугать. Плесень же понимает увы нам сажен появился из туманной дымки рядом говорю же поганая работа так у тебя есть минутка смотря для чего повторила я зорко осматривая лес давно стемнело но в красном сумраке кладбища плесень было видно лучше чем днём. она злобно мерцала мёртвенно серым притягивала взгляд и так и просилась в огонь «Зря ты тут одна и без посоха», — серьезно сказал Ищеец. Поблизости обиженно полыхнуло Алым. «Так я и не одна. Здесь Ярь», — пояснила я, разжигая новое праховое пламя. «Давай уже, спрашивай, а то сейчас устану и домой сбегу. А, по-моему, тебя до утра отсюда не выгнать», — усмехнулся он. «И то не изгонишься, а под кустом упадешь без сил». Я спалила очередную плесень и фыркнула. «Саш, к делу! Себя я и без тебя неплохо знаю. Больше двадцати, как-никак, сознательных лет рядом с собой живу». «Напомнить не лишнее», — заметил Ищеец, сунув руки в карманы плаща. «Переработка тебе вряд ли сейчас нужна. Пока признаков нет, но и признаки тебе не нужны. И это меня занудой называют». Я хмыкнула, но следующее пламя разожгла поменьше. В большом и мощном нужды нет. Сажен примирительно улыбнулся. «В следующий раз зови меня. Покажу, что такое настоящая ищейская зануда». «И мстишке?» Я ухмыльнулась. Он выразительно закатил глаза. «Мстиша всем прекрасна. Особенно своей тактичностью и прозорливостью». Удивительная девушка, от которой хочется держаться ещё дальше, чем от её отца. Будущий беспокойник во мне её не выносит и местами боится. Очень ушловка на чёрном кладбище отлавливают и воспитывают беспокойников, ищейцев и прочих ночных гулен. Я чуть не споткнулась. Гулен прозвучало с большой буквы. Как имя, как прозвище. Я не сразу ответила. Сначала сотворила пламя, шепнула наговор и спалила плесень. И лишь потом посмотрела на ищейца. «Зачем тебе гулёна?» «Она же тоже пакостит!» Сажен склонил голову на бок. «И тоже, кстати, плесенью и разрушенной защитой. Оставляет прорехи в главной защите и взламывает чужие склепы, как я слышал». Хочу отделить наше от чужого и нарочно от случайного. И можно вон ту большую плесень не в огонь, а в мою почту?» «На ней могут быть следы порчи?» — вспомнила я. «Интересно, облёднор догадался проверить, с плесень или нет?» «Наверняка. Его же ничей внезапный приезд смысле не сбил?» «На здоровье, Саш». Я подобрала нужный наговор, и три изрядных куска испуганно пищащей и пульсирующей плесени исчезли в клубке из чёрных молний. После я почистила дерево от остатков гнуси, встряхнула пустую флягу и попросила. «Ярь, ну хоть воды принеси, а лучше чая и поесть. Ничего со мной за минуту не случится». «Я присмотрю», — добавил Ярь свистнул, И через минуту в наши руки упали полные фляги чая и неизменные мешочки с сушенкой. А пироги мы с Блёднером потихоньку приговорили днём, когда готовили для высадки семена красного корня и, собственно, сам корень для обработки лесов. «Пойдём, Саш, перекусим». Я чистила деревья на границе обители мёртвых, а здесь на каждом шагу были скамейки. Ужинать на ночь, глядя в обществе могильных холмов и старых костей, да с моей-то боязливостью, так себе вариант, но в лесу меня по-прежнему слишком манила плесень. И наговоры за рассказами о шоба не пошепчешь. Это умение мне пока давалось плохо. Холмы зябко кутались в мерцающую багровую дымку, и когда налетал ветер, казалось что под туманом кто-то беспокойно ворочается. Деревья тянули к обители узловатые, костлявые ветви, роняя на могилы последние сухие листья. В тонких облаках купался, то пропадая, то выныривая, огрызок луны. Из-под каждого куста тянуло терпкой, горькой прелостью осени. Усевшись на скамейку и вытянув гудящие ноги, я напилась чаю и закусила гадами. И лишь потом спросила, «Откуда ты знаешь про Гулёну?» Иссен первым делом о ней вспомнил, когда обнаружил прорехи в главной защите. Сажен распотрошил свой мешок с гадами. И, кстати, блёт. А вот ты почему-то нет. Я проживала очередного гада и заметила и Мстишка вспомнила. «А у меня сразу же нашлись порченные монеты. Если бы не они, я бы тоже задумалась, не Гулёна ли. Это во-первых. А во-вторых, о Гулёне лучше не вспоминать. Есть у нас такая закономерность. Силт Иссен наверняка о ней рассказал. Помяни Гулёну, она тут же явится. Чем чаще о ней думаешь...» Чем чаще обсуждаешь, тем скорее эта неспокойная тварь посетит именно твое кладбище. После исчезновения бабушки мы постарались о Гулене забыть. «Если страшно, не говори». Ищеец посмотрел на меня сочувственно. «Но тебе же нужны все мнения, так?» Я вытянула из мешочка очередную сушеную соломинку. «Мы все видим ее по-разному» и гадит она на всех кладбищах по-разному. Тебе важно узнать, как она гадила у нас прежде?» «Важно, Рдяна», — серьезно ответил он. «У Иссена Гулёна ломала и защиту склепов, и главную защиту синего кладбища, почти той же порчей, которая продырявила защиту всех кладбищ сейчас, только без монет. Что вы знаете об этой покойнице?» «И как исчезла твоя бабушка, Силдодоляна?» «Всё-то ты знаешь». «Но да ладно. Гулёна — это прозвище. Что это за тварь и как её звали при жизни, никто не знает». Начала я. Её видят здесь минимум лет пятьсот. И своё прозвище она получила за то, что гуляет где хочет. По любому кладбищу. Если она и привязана к определенному кладбищу, то ей на привязи наплевать. Дальше кладбищ она не уходит, это точно. И она мертвая, это тоже точно. Но нам она не подвластна, и клятвы послушания на нее не действуют, если они вообще есть». Сажин внимательно слушал и столь же сосредоточенно истреблял морских гадов. И еще один момент. Почему мы все видим её по-разному? Гулёна вбирает в себя силу того кладбища, по которому гуляет. Бабушка видела её за день до своего исчезновения. Красной-красной, почти посмотрительски, как если бы она была смотрительской крови. Длинные красные волосы, красные веснушки по всему телу, кари-красные глаза, красное полотно длинным плащом а на чёрном кладбище её видели тёмно-смуглой, черноволосой и черноглазой, на жёлтом — золотисто-загорелой, золотоволосой и желтоглазой, на белом — беловолосой, светлоглазой, светлокожей и закутанной в белое полотно. «Это объяснимо?» — с интересом спросил Ищеец. «Самое распространённое мнение — она из смотрителей, поэтому старается выглядеть как мы». Я пожала плечами. Правда, никто, как свою, ее не опознает. Лицо-то мы видим одинаковое, ни в чьих архивах его не найти. Или соседи просто боятся признаваться в промашке. Вероятно, она пренебрегала сбросом силы. Утаивала это, а когда поняла, что бытие близко, спряталась. Сонные острова стоят на затопленных городах, Здесь до праха много подземных пещер, коридоров, ходов и выходов. Наши склепы и островные, и скрытые морем — это всё те же останки доразломных городов. Я даже боюсь представить, Саш, что оттуда может выползти. Наши предки, конечно, всё проверили и прочистили, всё заговорили и подготовили. А потом из ниоткуда и внезапно появилась эта древняя тварь. «Пятьсот лет?» — повторил сажен «Примерно. Может, и раньше видели. Но в смотрительских архивах первое упоминание о Гулёне встречается именно тогда. Тогда же она и прозвище получила, которым мы до сих пор её называем. Не такая уж она и древняя», — заметил он. истину вот 200 скоро». «И много ли чудесников живёт так долго?» — уточнила я. «Ты — ищеец, ты же поди знаком с половиной сонных островов. Скажи, много?» «Нет», — признал Сажин, — «мало. Как говорит Исин, чтобы так долго жить, надо носить в себе очень много любви. Ко всем и ко всему. Сила чудесных островов готова дарить здоровье и продлевать жизнь едва ли не до бесконечности». Но если душа изнашивается и не хочет жить, не любит жизнь, то её быстро приберёт к рукам небытие. Да, даже двухсотлетних мало. А тех, кто живёт дольше, истина, По пальцам одной руки пересчитать можно. На всех сонных островах, во всяком случае. Есть в этом ещё один важный момент. Я повертела в пальцах сухую соломинку. Мы покойников нутром чуем. Поставь перед нами двух близнецов, одного живого, второго мёртвого. И скрой метки кладбища или завяжи нам глаза. Мы сразу выберем мёртвого. Гулиона — покойница. Это чуяли все смотрители. Неспокойница, потому что появляется нечасто. Раз в двадцать 30 лет. Промежутки всегда разные, и закономерности в них нет и в ней бездна силы, или смотрительской, и поэтому она гуляет где хочет, или она совсем-совсем древняя и умерла до появления кладбищ и нашей силы в этой земле, поэтому мы ей не указ. Могло ли красное испугаться именно гулёное? Ищеец внимательно смотрел на меня. Могла ли она схорониться именно в ваших склепах, а красное — Зная об этом и предчувствуя опасность для тебя, забила тревогу и потянула помощников. Я вздохнула и тихо ответила: "Не знаю". Перед прошлым появлением Гульёны красная не тревожилась. И она никогда не появляется в одном и том же месте дважды. В смысле, подряд. Всегда выбирает разные места для прогулок и часто подальше от предыдущего места появления. Если её видели на первом, значит, в следующий раз заметят на седьмом. Если она объявилась на шестом, то потом всплывёт на втором или на первом. В последний раз она приходила на пятое кладбище, значит, теперь выползет на втором или на восьмом. Но никак не у нас, снова. Это тоже закономерность. «И есть ещё одна». «Да?» — добавил Сажен шторм. Верно. Гулёна всегда возникает перед сильным штормом, или предзимним, или первым весенним. Но осенью её видят чаще. Наши старшие предполагают, что её будет гул стихии, и она покидает склеп, чтобы вспомнить себя. Кладбище — это её тайники, её любимые вещи, которые ей необходимо потрогать, чтобы вспомнить себя и прогнать безумие. «Все, кто ее видел, пропадают!» Ищеец поерзал, вытягивая ноги. «Нет», — я качнула головой. «В дома она попасть не может. Или не хочет. Всегда бродит по обителям, и чаще всего по обители неспокойников. Вблизи святилища. Смотрительские дома рядом со святилищем и обителью». Поэтому многие видели Гулену в окно или с балкона. И остались живы. Пропали те, кто оказался на улице. Но это, Саш, догадка. Никто не видел, чтобы она нападала. Даже наши духи-помощники. Смотритель проверял перед штормом крепость наговоров. Нас же иногда затапливает в сильные шторма. Волны переливаются через стены. И исчез. «И это может быть просто ветер, да?» Он задумчиво кивнул. «Просто волны. Просто внезапный шквал сметает человека и ломает его о ту же стену, и он почти сразу идёт прахом, который до крупицы уносит в море». «Да, бабушка исчезла так же. Мне лет пять тогда было. Они с дедом увидели, как на светилище рухнуло дерево, и побежали его убирать». Обратно спустя два часа вернулся только дед, уверенный, что бабушка уже дома. В десяти шагах от крыльца он отправил ее домой. И все. И небытие нас затягивает быстро. Если загодя с ним договориться, можно отсрочить уход души и проститься со своими через сны. А если нет, то нет. Я тихо вздохнула и продолжила. В шторм к нам мало кто рискнул бы прийти. Но Рушин, помню, примчался моментально и не один, а с двумя или тремя ищейцами. Они все кладбище перерыли, ни следа. За стеной тоже. Я подробности не знаю, а ты, конечно, читал все отчеты. Читал. После паузы и как-то неловко ответил Сажин и глянул на меня, знакомо виновато Мол... И рад бы рассказать больше. Но нельзя. Ну нельзя так нельзя. Что я, не понимаю? Мне тоже много о чём говорить нельзя. Кроме как о безвестном. В узких кругах. Но вещейских точно. В небытие мы уходим быстро. Повторила я и подытожила. Поэтому Гулёна забирает смотрителей или нет? Неизвестно. Она есть. Она часто гуляет по кладбищам перед штормами. В ней бездна силы, и мы на всякий случай ее боимся. Закономерности в том, мужчин больше пропадает или женщин. Нет? Я отрицательно качнула головой, и пока Сажен обдумывал услышанное, занялась недоеденными гадами и чаем. И, спасибо ему большое, и Щеец не приставал с вопросами, пока я не доела. А теперь, Рдян, последнее. Гадости Гулёны. Он повернулся, сел ко мне в полоборота и начал загибать пальцы. Что у тебя случилось за этот почти месяц? Порченая вода. Опустевшие знаки в святилище. На четверть за ночь, да? Исчезнувшая упокойница прорехи в главной защите. Двое меченых смотрителей. Одна убита, второй чудом избежал гибели. И, наконец, серая плесень у главной стены. Опустим то, что мы знаем о городских меченых, монетах и кувшине с прахом Силды Жалёны на морском дне. Что из этого похоже на пакости Гулёны? Что она делала на красном? Я вспомнила, обдумала, примерила. «Мама бы тебе об этом рассказала больше». Я-то мелкая совсем была. Я поёжилась. Из того, что мне удалось подслушать и позже прочитать в дневниках деда, Гулёна дырявила защиту восточной и западной стен, будто переходила с кладбища на кладбище, а на красном словно что-то искала. Она сломала защиту склепов вплоть до третьего подземного кольца, перерыла каждый склеп, залезла во все тайники, но ничего не взяла, неспокойники это подтвердили. И после неё склепы открывались для обычных людей. Это проверили на непосвященных помощниках. Причём они не только смогли войти в верхний склеп через дверь. Помощники без проблем спустились в склепы второго и третьего кольца. «Святилище!» И показалось, его лицо начало подёргиваться, будто он взял какой-то след. Внезапно. «Не пострадала», — я нахмурилась. «Но знаки? Вроде да. Опустили, но не помню, сильно ли. Дед связал это с растревоженными неспокойниками. Гулёна же всех перебудила. Они и глотнули на нервах больше положенного, чтобы снова уснуть. Это нормально». «Из спокойников кто-нибудь пропал? Пострадал?» «Вроде нет. Испугались только». «Мама тебе точнее скажет». Они с отцом разгребали последствия. «А может, что-то появилось?» Голос Сажина стал вкрадчивым. «Плесень, да», — подтвердила я нервно. «Во всех склепах. Не серая. Но и не наша. Не местная. Какая-то бесцветная. Не белая и не серая. Что-то похожее, но не то». Я оглянулась на лес. Сравнила и поняла. Она не светилась. Сейчас серая плесень в темноте светится, а та от гулёны не светилась, как комок пыли. В склепах её было много, наверху меньше, но на дорожках и лавках встречалась. Возможно, я запнулась. Это та же серая плесень, только мёртвая или порченная. Дальше. Ищеец приподнял брови. Ещё нашлись трупы летучих мышей. Дед писал, штуки три вроде из склепов вытащил. Знаешь, тех. Очень больших мышей, глубинных. Мы ещё поэтому думаем, что Гулёна спит в древних подземельях, глубже наших склепов. Не видел? Ну, мы, в общем-то, тоже только дохлыми мышей видели. Дед говорил... Им даже наша ночь слишком светлая. Эти мыши размерами с Яря, когда он на облёте. Ярь, покажи!» Помощник, доселе тихо истреблявший плесень, выпорхнул из леса и неуловимо быстро увеличился, став ростом мне по плечи. Махнул внушительными крыльями, снова уменьшился и скрылся в лесу. «Вода, возможно», — добавила я нехотя. Но, Саш, после штормов она всегда плохая. Дня за два 3 портится. И это знак нам, что надо срочно проверять защиту. И мёртвые, они же пропавшие смотрители, тоже есть. Закончил Сажен. Ну, рдянка. Но сейчас же это не гульёна? Почему-то возмутилась я. Конечно, нет, кивнул Сажен. Это кто-то кто давно о ней знает. И либо он повторяет за чтобы вы подумали на неё. Либо изначально то, что вы считали пакостями гулёны, было делом рук шутника. Напоминаю, порчи, ломавшие защиты кладбища-складов, и, и раньше, и сейчас, очень похожи. Если бы красная не вмешалась, притягивая смотрителей. Если бы не монеты, кого бы вы заподозрили? только с водой, как у нас и на чёрном. Подумали бы всё на того же недовольного чем-то шутника. Задумчиво отозвалась я. А с прорехами в защите и с плесенью? Вспомнили бы про Гулёну точно. Не обвинили, но вспомнили бы. Проверим ещё один момент этой истории. Ищеец встал. Хочешь спуститься в склепы? Я нахмурилась. «И обследовать всё с первого по третье кольцо?» «Не проверишь, сам проберусь», — предупредил он, «а тебе потом искать меня и вытаскивать». Убить Ищейца на задании невозможно, да и в ней его проблемно. Но Иссин предупреждал, что в таком случае склепы просто не выпустят. «И сдохнешь ты там медленно и мучительно, от голода, жажды и нехватки воздуха». «Саш, ты хоть представляешь, хоть немного, какие они огромные?» — мрачно спросила я. «Тебе либо надо знать точный склеп, либо...» «Либо ты сделаешь мне временную метку помощника». Сажен подтянул рука в плаща и сверкнул похоронной меткой. «Поверх этого. Тогда у меня будет больше десяти 15 минут. А если ты дашь мне карты колец, я, возможно...» Определю точное место. Или сам, или с тобой. Выбирай. Во мне вскипело раздражение. А если там ничего нет? Есть. Смуглое лицо слегка задергалось. Силой клянусь. Есть. И нас туда ведет даже не один след. Там сходится несколько нитей. Вы защиту нижних колец проверяли общую. И хмыкнул хотя какой смысл её проверять-то? Вероятно, она такая же, как на стене. И вроде бы есть, и пропускает всех подряд. Раз он так дёргается, точно почуял что-то важное и нужное. Не из любопытства же лезет, а по моему делу, вообще-то. Я убрала фляги в сумку и неохотно встала. Ярь, дай знать кому-нибудь, что меня надо забрать. Отсюда. Помощник тихо свистнул и в лесу полыхнуло алым. «Саш, давай завтра с утра», — решила я. На втором-третьем кольце спят сильные покойники. Растревожим, понадобится много силы на упокоение. А я не так давно работала с посохом. Да еще и метку делать. Или совсем тяжко. «Вообще-то, хреново мне», — признался Сажин. Не уверен, что продержусь в этом состоянии до утра. Могу в любой момент очнуться в склепе. След сильный. Такому сложно сопротивляться». Я снова посмотрела на его похоронную метку и предложила. «На отходной стол на ночь ляжешь? Знаки вытянут излишки. Ты всяко в последние дни много работал. И спать будешь, как младенец. Рушин помнится». Иногда прибегал к деду и просился на отходной стол. Помогала. «Стол на 6 часов я тебе сделаю без проблем. Потом или блюднор обновить часа на 2-3 или пойдём в склепы. Попробуем». Неохотно кивнул он и улыбнулся. «То есть домой пустишь?» Я глянула из-под лобья. «Будешь зарываться? В беседке мёрзни». «Напугала», — сажен фыркнул. Не знаешь ты ищейской жизни, Рдянка. А ты моей, буркнула я. Настроение упало ниже последнего подвального кольца. Я отвернулась, про себя ругая и ищейца, и задерживающихся помощников. Мне страшно. Я боюсь, что он прав и что мы в склепах кое-что найдём. Это же будет означать только одно. Рдян, это подготовка. Сажен подошёл неуловимо тихо и близко. Слишком близко. «Пока это подготовка. Знаешь, кто такая Гулёна? Я почти уверен, что она ищейка. Вероятно, в прошлом смотритель кладбищ, но последние годы её жизни — это ищейство. Посмотри на Зордана. Дай ему волю, и он все подземные кольца перероет. Во все тайники залезет». Просто, чтобы утолить ищейскую жажду поиска. Просто, чтобы вспомнить себя. И Гулёна тоже ищет себя. Почему в определенной обители неспокойники, как объяснял Иссин? Это чаще всего ремесленники. А ремесленники что делают? Наши амулеты. Как вариант. Ну да, согласилась я. Чаще всего, да. «Шутник — другое дело», — продолжал Ищеец. «Ему нужно что-то, что он не может или найти, или забрать. Он тянет время, отвлекает вас и нуждается в подходящей ширме. Гулёна мёртвая. Шутник точно живой. Мы в этом уверены, и у нас уже кое-что на него есть. Он наследил, и мы его поймаем. Не бойся». В склепах мы ничего не тронем, мы просто убедимся туда и обратно И мягче спросил: « Чего ты боишься? Я нервно потерла плечи, что это все-таки мо кладбище, ответила хрипло, что ему что-то нужно именно от нас. Да, ты с самого начала предупреждал, но я надеялась, что нас этот шторм обойдет стороной, как обошел предыдущее кладбище. А ты в этом уверена? Вопрос вопросов. Прах его. Никто не знает всех тайн кладбищ, Родянка. Даже Иссен честно это признал. А уж кому, как не ему, почти двухсотлетнему опытному смотрителю, все знать, да? Но даже он не знает». Тихо сказал Сажин. И твой дед не знал. Соберись. Я постаралась. Отогнала страхи, обдумала услышанные. Я недавно разбирала старые карты красного и подземелий. Я запнулась. В общем, мы же сдвигаем старые склепы вниз, знаешь? Когда покойник идёт прахом или когда он не востребован, мы убираем его склеп на кольцо ниже и освобождаем площадку для нового. А потом и новичок уходит кольцом ниже, сдвигая своим склепом те, что под ним, еще ниже. И еще. Гулёна взламывала верхний склеп, а потом что-то искала на трех кольцах. Почему только на трех? Или дальше ей почему-то нет хода, или она помнит, что искать надо не ниже третьего кольца. То есть там где давно ничего нет. «Предлагаешь посмотреть, чьи склепы находились наверху, на первых трёх кольцах, изначально?» — заинтересовался Сажен, «Или те самые 500 лет назад, когда, по вашим заметкам, появилась Гулёна?» Я пожала плечами и неуверенно повторила. «Но ищет же она что-то именно у неспокойников?» «И на других кладбищах тоже. Я про это в заметках деда читала». А насчет трех подземных колец не знаю, кроме как у нас. В лесу снова замелькали вспышки яря, то есть скоро мост. Чем мои, так спрашивается, заняты? И я пока не знаю. Другие смотрители не были столь откровенны в деталях. Копать тут еще и копать. Сажен отступил в сторону и сменил тему. Насколько рушину хватало сна на отходном столе. На полдня спокойной работы точно, припомнила я. А то и на день. Вообще не дёргала. Утром готовимся, днём собираемся, вечером идём. Распланировал завтрашний день Ищеец. С метками не спешим. Сначала проверим на мне защиту подвала. С утра. Есть — делаешь метку помощника. А если нет, то я весь в клятвах. Никому ничего не скажу. И он улыбнулся, подмигнул. «Расслабься, ну! Да прах! Не могу!» В туманной дымке проступила широкая красная полоса. И оттуда вынырнула мама. В совершенно непотребном виде. В домашнем халате поверх ночной рубашки и босиком, а волосы дыбом. Посох сжат по-боевому. Взгляд свирепый. Правда, при виде Сажина мама просияла. «Саш, бегом за нами. Ты мне нужен как ищеец. Срочно. Я уже собиралась тебе писать. Да ярь сказал, что ты здесь». «Мам». Потом отмахнулась она. «Ладно, если коротко. У нас дома воняет чужой хозяйкой, очень сильной чудесницей не нашей крови. За мной оба. Мы с Саженом изумлённо переглянулись и нырнули на мост. Хозяйка: Не нашей крови. Но ну не бытиешь моё. Нервно подытожил ярь и взорвался алой звездой, уничтожая окрестную плесень.